Глава 10. «Паучье логово». Айда Бердичевский. Глядя десятнику киевского участка не в глаза, а на мокрые губы, собранные в гуску для лобызания, Матвей Бенционович брезгливо процедил. Поцелуй Иуды! Что, узнал поджидок? Вот пригодился полезное слово, позаимствованное у Исаула. Савчук выпучил глаза, а Коля разобрал губы обратно, и нижнее отвисло вместе с челюстью. Теперь главное было буря и натиск. «Хороши у вас, апостола!» — напустился Бердичевский на заводчика. «Я этого супчика в брестоле видал! Жидовское гнездо!» «Жид на жиде, а этот перед ними на карачках ползает. Они ему ты да колько, а он их по имени-отчеству. Когда я вижу, как русские люди сами свою гордость топчут, у меня в глазах темно делается». Есаул кинулся заступаться за Колю. «Да он нарочно! Это мы ему поручили. В престоле все важные жиды останавливаются. Николай, наши глаза и уши! Он за паршивый гривенник до земли гнется!» Не желал ничего слышать разгневанный прокурор. «Может, это он тут у вас жидовские глаза и уши?» Гнев Матвея Бенцоновича был великолепен. Изо рта летели брызги, а руки размахались столь яростно, что носильщик попятился, налетел на стул и грохнулся на пол. Упавшего кинулись поднимать. «Уверяю вас, господин Дичевский, вы ошиблись. Это наш человек уговаривал Бердичевского и Саул. Многократно проверен. Он и в секретных акциях участвовал». В конце концов статский советник дал себя успокоить, но не сразу, не сразу. И тут последовала контратака со стороны оскорбленного Коли. Звенящим от обиды голосом он закричал, тыча пальцем Матвея Бенционовича. «У них волос не такой был, а чернявый!» Прокурор презрительно бросил. Дурак! Прокраску для волос слыхал? Ты, коляш и вправду, дурак! Пришел ему на помощь, парикмахер. Захаживай ко мне, я тебя в раз в обрашку перекрашу. А зачем вы были перекрашены в евреи? Нахмурился Савчук. Бердичевский сделал ему знак глазами Отойдемте-ка. Зашептал Ясаулу на ухо. «Завтра снова перекрашусь, у меня план. Хочу выдать себя за жида, проникну в их круг, пощупаю, что они такое и с чем их кушать, надеюсь получить от вас нужные сведения. Кто у них главный синедрионщик после отъезда Шифаревича?» «Вы с ума сошли!» — всплеснул руками заводчик. «Да где вам с вашей внешностью за еврея сойти? Они чужого в раз раскусят, и как ту девку головой вомут. омут». «Двум смертям не бывать, а под лежачь камень, сами знаете, со скромным мужеством, безо всякой рисовки», — сказал Бердичевский. «Давайте, совчук, рассказывайте все, что знаете». Инфернальная зизи В пятницу с утра статский советник отправился на Большую Бердичевскую к начальнику губернского тюремного комитета, где навел кое-какие справки. После обеда предпринял рейд номер два. Но не в Ешибот Гуэль-Исраэль, от которого, впрочем, осталось одно название, нашелся объект поинтересней. Погода была отменная, почти летняя, и Матвей Бенсонович решил пройтись, тем более что возникла потребность собраться с мыслями. Как не похож был житомир на любимый прокурором заволжск. Рай и ад повторял Бердичевский, оглядываясь по сторонам. Здесь несомненный ад, невзирая наклейки и листочки, свежий ветерок и голубое небо. Наоборот из-за природного благолепия мерзость города ранила взгляд еще больше. сколь разительно отличался людской мир от Божьего. Бог не спасал житомирцам и упомянутое высокое небо, и пение птиц, и чудесный вид с замковой горы на реку Тетерев. Люди же от себя присовокупили к Божьему дару серые улочки с кривыми домами, загаженную навозом и плевками мостовую, да еще собственные злые физиономии. В Заволжске во всем ощущалась неброская прочность, добротность. Здесь же главенствовали угрюмая нищета и какая-то рыхлость. Того и гляди, домишки рассыплются в труху, и жители брызнут во все стороны, как ошпаренные тараканы. А еще чувствовалась особенная накаленность атмосферы, словно город был готов в любой момент вздыбиться и превратиться в место побоища. Что за взгляды, что за лица, качал головой Бердичевский, тоскуя по заволжанам. Житомирская толпа поражала своей пестротой. Помимо евреев, русских и украинцев, в ней попадались и поляки, и немцы, и чехи, и раскольники. Причем каждый одевался и держался по-своему. На инородцев смотрел свысока и мешаться с ними не желал. «Может, дело в разноплеменности?» «Нет», — ответил себе Матвей Бенционович. «В Заволжске тоже кого только нет. И татари, и башкиры, и языки». И ватяки, и мордвины, и те же поляки. Одни придерживаются православия, другие старого обряда, третьи ислама, четвертые католицизма, пятые вовсе язычники. И ничего, уживаются. Друг друга заглотки не хватают. В голову Бердическому пришла неприятная антисемитская мысль в самый раз для выкреста. А может, все дело в евреях? Религия-то индивидуалистическая. Каждый еврей существует наедине с Богом, то есть, считай, сам по себе. От этого евреи хороши, когда их мало. Если же их много или большинство, как в городе Житомире, то образуется слишком густая концентрация энергии, от этого атмосфера искрит. Хотя нет. В Петербурге евреев единицы, им там жить не дозволяется, а между тем в столице ощущение дремлющего вулкана по острее, в Житомире. От воспоминания о Петербурге пришел и ответ. Не в евреях дело, и уж тем более не в разноплеменности и многоверии. Дело во власти. Вот в Заволжский власть правильная, и там все живут мирно. Сосед на соседа зуб не точит, в штаны ему не заглядывает обрезанный или не обрезанный, а кому вздумается, сразу получит позагривку и от земляной власти в лице губернатора, и от духовной в лице архиерея. В Житомире же рознь между жителями поощряется, чему свидетельство тот же полицеймейстер Ликургович. То же и в Петербурге, а стало быть, и в масштабе всей Великой Империи. Сверху производят сортировку национальности и религий, какие получше, какие похуже, какие совсем никуда. Вот и выстраивается высоченная лестница, с которой Россия запросто может сверзнуться, переломать себе ноги, а то и шею. На самой верхней ступеньке числятся православные великороссы, потом православные славяне нерусского корня, Потом немцы-лютеране, потом грузины, армяне, мусульмане, католики, раскольники, евреи, а хуже евреев уже только запрещенные секты, какие-нибудь духоборы или хлысты. И каждый подданный знает, на какой ступени к ему место, и каждый своим положением недоволен, в том числе и вроде бы привилегированные великоросы, потому что девять десятых из них голодны, неграмотны и живут хуже иных нижестоящих. От этой аллегории попахивало социализмом, к которому Матвей Бенционович относился неодобрительно, почитая теорию насильственного равенства за вредный германский соблазн, покушающийся на неокрепшие умы. Посему прокурор со вздохом отставил философствование и вернулся к насущности. Да и пора было. Замковая гора осталась позади, начиналась подгурка, которую инспектор губернских тюрем назвал жутким еврейским клоповником. Пожалуй, инспектор прав, думал Бердичевский, шагая по грязным улицам еврейских кварталов. Как это опричники умудряют с предкой нищете погрому устраивать? Тут и так все разгромлено и разорено. На чистого господина в котелке пялились с любопытством. Многие здоровались на идиш, кое-кто даже пытался вступить в беседу. Но Матвей Бенционович вежливо уклонялся. Извините, уважаемый, тороплюсь. Статский советник перекрасился из ангелов обратно в брюнеты, для чего купил в знакомом салон ДБТ краску «Инфернальная Зизи», сулившую шевелюру цвета вороного крыла с изумительно антрацитовым отливом. Природный колер волос восстановить не удалось. Видимо, ангел и Зизи вступили друг с другом в какое-то химическое противоречие и редеющая растительность на голове прокурора приобрела буровото-красный цвет. Впрочем, евреи бывают и такой масти, поэтому Матвей Бенсонович смирился. Даже порадовался новообретенной рыжине, которая словно бы приблизила его к Пелагии. Сбереги ее, Господь, от всех бед и напастей. У синагоги теснилась очередь из чудовищных оборванцев. Стоял шум, гам, но не русский с матершиной и бабьими визгами, Оно еще жалобный, с причитаниями и воздеванием рук. Одним словом, самый настоящий еврейский хипиш. Ах да, нынче вечер пятницы. Неимущим евреям раздают халяв. Крымки с молоком и халы, чтобы было чем встретить субботу. От синагоги рукой подать, вспомнил статский советник указаний инспектора. Надо только повернуть на Малую Веленскую улицу. Вот он. Одноэтажный серый дом с кривым мезонином. По определению инспектора, паучье логово. На вывеске по-русски, по-польски и по-еврейски написано «Ломбард и судная касса Эфраема Голосовкера». Совет ценой в 25 тысяч. Звякнув колокольчиком, Бердичевский вошел в контору, на первый взгляд производившую чрезвычайно запущенное убогое впечатление. Однако, если повнимательнее приглядеться, оказывалось, что пыльные с трещинами стекла забраны прочнейшими стальными прутьями. В двери установлен тройной английский замок, Сейф отливает матовой крупповской сталью. «Прибедняться любим», — мысленно заключил прокурор, разглядывая хозяина. Господин Голосовкер был в засаленной ермолке. Душка очков скреплена веревочкой. На локтях пузырились тертые бухгалтерские нарукавники. Коротко взглянув на посетителя, он изобразил ужасную занятость. Щелкнул костяшками на счетах. Был в кассе и еще один человек щеголеватый блондин с идеальным сияющим прибором. Этот стоял в углу у конторки и что-то переписывал в растрепанную учетную книгу. шабат шалом!» — поздоровался Матвей Бенсонович по случаю приближающейся субботы. Молодой человек прошелестел. «Здравствуйте!» Взгляд у него был мягчайший, прямо шелковый. Ростовщик же только кивнул. Посмотрел на вошедшего еще раз, подольше — И протянул руку ладонью кверху. Показывайте. Что показывать, удивился Бердичевский. Что принесли, то и показывайте. А с чего вы взяли, будто я вам что-то принес. Голосовкир закатил глаза, вздохнул и терпеливо, как малохольному, объяснил: Ко мне приходят либо, либо, либо, чтобы взять суду, либо чтобы заложить вещь. Вы женицу Дрейтер, чтобы думать, чтобы я дам суду незнакомому человеку. «Нет, вы не цудрейтор. Еврей, если он судрейтер или, выражаясь культурно, идиот, не носит шляпу-котелок за 12 рублей и пиджак английского твида за 40 или даже 45 целково. Значит, вы принесли вещь. Ну что там у вас? Золотые часы, кольцо с камнем». Он сдвинул очки на кончик носа, вместо них спустил с олба на глаз лупу, пощелкал пальцами. «Давайте, давайте. Я, конечно, не цадик и не раввин, но в пятницу вечером хожу в синагогу, а потом пою «Шалом алейхам», «Малахейга шалом» и сажусь за праздничный стол. «Кеша, а вы что возитесь?» — повернулся он к блондину. «Ей-богу, лучше бы я нанял какого-нибудь еврея-безбожника, чтобы сидел в конторе в пятницу вечером и в субботу». «Сейчас-сейчас, Эфраим сейчас, Лейбович», — кротко молвил Кеша и застрочил в книге с удвоенной скоростью. «Что-то я не вижу в описи и бирюзовых бус мадам Слуцкер. Разве она не придет их выкупать? Завтра последний день». «Придет, конечно, несмотря на субботу, и будет плакать, но денег у нее нет, а значит, отдавать бусы ей не придется, я запираю их в сейф». Пользуясь паузой, Матвей Бенцонович разглядывал паука, пытаясь определить, как с таким разговаривать». Наверное, лучше всего попасть в его же собственный тон. — Ничего я вам не принес, месье, голосовки, — сказал статский советник, и голос сам собой заплел певучую интонацию, казалось навсегда вытесненную долгими годами учебы и государственной службы. Наоборот, хочу у вас кое-чего взять. Ростовщик убрал руку, прищурился. — Я буду давать кое-чего незнакомому человеку, хоть бы даже и в шляпе-котелке. По-вашему, я шлемазл? Бердичевский сдержанно улыбнулся. — Нет, месье Голосовкер, вы не шлемазал. Великий Ибн Эзра сказал, если шлемазл вздумает стать гробовщиком, люди перестанут умирать, а если шлемазл станет продавать светильники, то перестанет заходить солнцу. У вас же с коммерцией, насколько мне известно, все в полном порядке. — Насколько вам известно, — переспросил Голосовкер. А могу я поинтересоваться, насколько именно вам известно? Вы, извиняюсь, кто такой будете и откуда?» Мардыхай Бердичевский поклонился прокурор, назвавшись именем, который носил до крещения. «Из-за Олжеска. И я, в самом деле, о вас много кое-чего знаю». Заметив, как напряглось при этих словах лицо хозяина, Матвей Бенционович поспешно добавил. «Не бойтесь, месье Голосовкер, я хочу попросить у вас то, что охотно даст любой еврей. Совета». «И вы приехали в Житомир из Заволжска, чтобы спросить у Ефраема голосовки Росовета?» Недоверчиво прищурился ростовщик. «Вы засмеетесь, но так оно и есть!» Засмеяться Ефраим Лейбович не засмеялся, но улыбнулся. Немножко встревоженно и вместе с тем польщенно. Бердичевский покосился на молодого человека, который всем своим видом показывал, что занят работой, ничего вокруг не видит и не слышит. «Говорите, месье Бердичевский!» Кеша хороший мальчик, еврейское сердце, хоть и к отца. Он знает, что сказано в этих стенах, в этих стенах и останется. Обладатель еврейского сердца, будто и не слышал лесной аттестации, сосредоточенно зашуршал страницами, что-то там выискивая. Прокурор, тем не менее, понизил голос. — У меня в Заволжске судно-кредитное товарищество, вроде как у вас. Ну, может быть, немножко побольше. Он показал большим и указательным пальцем, что совсем немного. — И как вам это удалось? Ведь Заволжская губерния за чертой оседлости выкрестились? — Нет, как можно, — укоризненно развел руками Бердичевский. — Как говорится, из свиного хвоста ермолки не сошьешь. — Но это, скажу я вам, был еще тот Макис. Пришлось записаться в купцы первой гильдии. Не подумайте, что быть купцом первой гильдии Цимми Смит Компот. «Одно свидетельство стоило пятьсот шестьдесят пять рублей. Да еще ведь нужно непременно вести оптовую торговлю. А какая в нашем ремесле оптовая торговля? Не хочешь опта? Плати полицеймейстеру дырку ему в голову!» Взял грех на душу Матвей Бенционович, оклеветав честнейшего заволжского полицеймейстера. Сам на себя удивлялся, до чего легко из памяти выскакивали словечки и выражения из детства. «Э, вы еще не видели нашей полиции!» – печально улыбнулся Голосовкер. «Хуже урлов я не встречал даже в Белой церкви!» Прокурор озадаченно моргнул, потом вспомнил. Урл – это то же самое, что Гой. Однако пора было переходить к делу, и Бердичевский осторожно начал. Обратился ко мне один человек. Хочет открыть свое дело, просит судов 25 тысяч. Эфраим Лейбович закатил глаза в знак уважения к такой сумме. — Я бы не дал, потому что человек он в Заволжске новый и недвижимого имущества там не имеет. Однако тут особенное обстоятельство. Сам этот человек — гой, дворянин. А поручительство привез от еврея, да не какого-нибудь лайдака, а уважаемого Рава Шифаревича из вашего города. Голосовкер поднял брови и Бердичевский сразу замолчал. Не последует ли какого-нибудь комментария? Нет, не последовало. Господин Шифаревич такой человек, что о нем и об Гоэль Эсраэль знают даже в Заволжске. От поручительства Рэбы так просто не отмахнешься. Да и процент выгодный. Однако я человек обстоятельный. Решил съездить, проверить. И что же я здесь узнаю? Оказывается, рэбы поднялся в еле или Герштотт, Оказывается, Рэбе поднялся в Иерусалим, священный город. Произнося название священного города, Матвей Бенсонович благоговейно воздел руки. Еще выясняется, что мой клиент сидел здесь у вас в долговой яме. А, так я и знал, с удовлетворением заметил ростовщик. Проходимец. Погодите, не все так просто. Сидел, но недолго. За него все выплатили, до копейки. И как мне шепнули... Выплатил долг не то сам Рэбе Шефаревич, не то его помощники. Значит, поручительству можно верить. К вам же, месье Голосовкер, я пришел, потому что вы хорошо знаете моего клиента. Это некий Бронислав Рацевич, ваш бывший должник. Ведь это вы его упекли в яму. Я? Хозяин кассы улыбнулся, как человек, вспоминающий прежнюю победу. Умный коммерсант как распоряжается своими деньгами, делит их на три части. Основную вкладывает в дела надежные, но дающие небольшую прибыль. Другую часть пускает на предприятия средней рискованности, со средним же доходом. А малую часть тратит на прожекты совсем сомнительные, где запросто можно потерять все деньги, но зато при удаче и выиграешь много. В нашем с вами гешефте капиталовложения и высокого риска скупка безнадежных векселей. «За 10, иногда за пять процентов. Ну, да вы сами знаете». Бердичевский кивнул, хотя эта ростовщическая премудрость была для него нове. «Чаще всего прогораешь, но иногда и повезет. Вот я искупил векселя Рацевича за тысячу целковых. Люди не надеялись вернуть свои деньги, потому что такой человек в жандармском управлении служит. А я не побоялся и получил сполна все пятнадцать тысяч». «Вот что такое вложение высокого риска!» Голосовкер со значением поднял палец. Выразив восхищение тароватостью собеседника, Матвей Бенционович осторожно осведомился. «Кто же оплатил векселя?» «Почтенный Рэба Шифаревич?» «Эфраим Лейбович сделал презрительную гримасу». «Шифаревич станет выкупать жандарма?» «Ах, паровоз!» «Жар в паровозе?» — не понял Бердичевский. Что означает это выражение? Ростовщик рассмеялся. «Вам с вашей фамилией следовало бы знать. Это пошло из Бердичева, когда туда провели железную дорогу. Я хочу сказать, нужен Шафаревичу этот жандарм как лишний жар паровозу». Однако же у них могут быть какие-то особые, неизвестные посторонним отношения. — Нет, нет и нет, — отрезал Голосовкер. — Отношения между людьми, конечно, могут быть какие угодно, но 15 тысячам у Шифаревича взяться неоткуда. — Уж кому знать, если не мне? — Шифаревичи 15000 тысяч. Не смешите меня. — В такую чушь можно поверить, только живя в Заволжске. — Гоните Рацевича в шею, он мошенник. Не отдаст он вам денег, а поручительство он подделал. Наверняка знает, что Шифаревич уехал и не вернется. Вот вам совет, цена которому 25 тысяч. И ростовщик сделал широкий, щедрый жест. Триумф эмансипации. Постойте, постойте, заволновался Матвей Бенцонович, у которого рушилась вторая и притом последняя версия. Вы говорите, что у Гаэли Исраэль не было денег, чтобы выкупить Рацевича. В это трудно поверить. Такой уважаемый человек, как Рэб Шифаревич, не нуждается в капиталах. Ему достаточно приказать, и богатые евреи принесут столько, сколько нужно. Я слышал от человека, заслуживающего полного доверия, что почтенный Рэбе подобен пророку и Езекиилю. Люди говорят, что столь грозного и воинственного еврея не было со времен Иуды Макхавея, что в Рэбе Шифаревича возродились силы и гнев Израиля. Плюньте тому, кто это вам говорил, в физиономию». Шифаревич — обычный трескучий болтун, каких во множестве производит худосочная голудская земля. Они трясут бородой, сверкают глазами грозятся, но при этом похожи на ужей. Шипят громко, а кусают не страшно. Голосов Кир тяжко вздохнул. Маковеи и в самом деле возродились, но они не носят пейсов и не соблюдают субботы. Уж можете мне поверить. Вы о О некоторых из них... Ростовщик оглянулся на молодого человека и перешел на шепот. «Знаете, на что я потратил те пятнадцать тысяч и даже еще пять тысяч сверху?» Он жалобно развел руками. «Вы не поверите! На осушение болот в какой-то палестинской долине!» «Как вам это понравится? Где Эфраим Голосовкер и где эти болота?» «Это благородный поступок!» — рассеянно обронил Бердичевский, думая о своем. «Будешь благородным, если тебя просят так убедительно, Азохенвей!» Интонация, с которой была произнесена эта фраза, заинтересовала статского советника. «Вас заставили?» «Вымогательство?» «Нет!» — горько усмехнулся Ефраим Лейбович. «Этот господин не вымогал. Он просто приехал ко мне в гостиницу. Такой вежливый молодой человек при галстуке, в визитке» сказал приятным голосом голосов кервы богатый человек» и разбогатели главным образом на том, что сосете кровь из еврейской бедноты. Пришло время поделиться со своим народом. Я буду вам очень признателен, если в течение трех дней вы внесете в кассу коммунный Мегид Дахадаш 20 тысяч рублей, а если не внесете, мы увидимся снова. И таким, знаете, тихим голосом он это сказал. «Совсем не как», — говорит Рэба Шифаревич, — Я подумала, вот змея, которая не шипит, но уж если укусит, не приведи Господь. И мне ужасно не захотелось, чтобы мы с молодым человеком увиделись вновь. Когда это было? Где? И кто этот человек? Вы спрашиваете, когда? Четыре месяца назад. Вы спрашиваете, где? В городе Одессе. Чтобы ему провалиться. Я поехала туда по коммерческим делам. Матвей Бенционович напомнил. — А я еще спросил, кто этот бандит? — Вы сказали это слово, не я, — оглянулся на дверь ростовщик, хотя до Одессы отсюда было добрых пятьсот верст. — Многие евреи считают, что он герой. Если вы спросите меня, я вам скажу, что героев и бандитов пекут из одной муки. Но это не важно. Вежливого молодого человека, который побывал у меня с визитом, звали Магеллан. Я навел справки у солидных людей, и они рассказали про этого Мигелана такое, что я подумал пускай уже они будут дети болото, то есть пускай их уже не будет, двадцать тысяч очень большие деньги, но зачем они покойнику? Даже так усмехнулся Бердичевский, позабавленный рассказом, кто бы мог ожидать от Житомирского гопсека подобной впечатлительности. «Я вам не буду пересказывать все, что мне сообщили солидные люди про евреи по имени Магеллан, потому что это получится долго, и ночью вам обязательно приснится кошмар. А кому нужны кошмары в ночь на субботу? Я расскажу вам только то, что я видел собственными глазами, а потом вы уже будете говорить даже так и усмехаться, ладно?» Голосовкер передернулся от нехорошего воспоминания. «Вы думаете, я Мишу генер, чтобы за здорово живешь или даже с большого перепугу отдавать на какие-то болота двадцать тысяч?» «Два дня — это два дня», — подумал я. За два дня Господь Бог успел отделить свет от тьмы и воду от суши, если уж говорить о болотах. Я прочел в Одесской газете, что завтра у Мегидда Хадаш митинг и решил посмотреть, что это за люди. Если совсем страшные, нынче же сбегу в Житомир. Пускай месье Магеллан поищет ветра в поле. «А если не очень страшный, то сначала закончу свои одесские дела, а сбегу уже потом». Пришел. Ну, митинг как митинг. Один еврей кричит громкие слова, другие слушают. Потом выходит другой еврей, тоже кричит. Потом третий. Долго кричат и во всю глотку. А слушают не очень хорошо, потому что евреи любят сами говорить, других слушать не любят. А потом вышел Магеллан. Говорил тихо и недолго. Но слушали его так, как у нас в синагоге слушают Кантора Зеевзона, когда он приезжает из Киева со своим хором из 18 певчих. И когда Магеллан закончил и сказал, кто с нами, подписывайтесь под хартией, была у них какая-то там хартия, вроде клятвы или присяги, то выстроилась целая очередь из парней и девушек. Все захотели осушать болото и сражаться с арабскими бандитами. И я подумал себе, бог с ними, с одесскими делами. Нынче же уезжаю в Житомир. Только вдруг расталкивает публику Фира Дорман и тоже начинает говорить речь. Вы, конечно, знаете Фиру Дорман. М -м -м, это американская социалистка и суфражистка. Читал в газетах. Я не знаю, что такое суфражистка, но если это те, кто говорит, что женщины не хуже мужчин, то это как раз про Фиру. Ее девочкой увезли в Америку, она набралась там всяких дурацких идей и приехала будоражить бедные еврейские головы, которые и так кась Значит, вышла фира, стриженная, с папиросой, в каких-то шароварах, и как закричит зычным голосом, прямо фельдфебель на плацу. Не верьте этому шмоку девушки. Он тут врал вам про равноправие, про новое братство. А я у вас спрошу, что за слово такое «братство»? Если равноправие, то почему не «сестринство»? И почему главный в коммуне мужчина, а потому что этот краснобай хочет заманить вас в новое рабство. К нам в Америку тоже приезжали такие, как он, устраивать коммуны. Я вам расскажу, чем это закончилось». Бедные девушки работали наравне с мужчинами, но еще и обстировали их, и кормили, и рожали детей, а потом, когда они раньше времени состарились и утратили привлекательность, вчерашние братья привели новых жен, молодых, которым про равноправие больше не рассказывали. Фира еще много всякого такого кричала, а потом как схватит ихнюю хартию с подписями и порвала ее на мелкие кусочки. Шум, крик. А она встала напротив Магеллана, подбоченилась, «Что язык проглотил эксплуататор?» «Он ей в ответ еще тише обычного. Я за равноправие полов. Я считаю женщин такими же людьми, как мужчины. И сейчас это докажу. Она ему слова, опять слова. Магеллан, нет, дела. Всякому мужчине, который посмел бы разорвать нашу святыню, я переломал бы его поганые руки». Тоже же я сделаю с тобой». Никто опомниться не успел, он схватил ее за рукав, дернул с такой силой, что Фира села на пол. А милый молодой человек взял и переломил ее руку о свое колено. Потом схватил Фиру за вторую руку и то же самое. «Ну, скажу я вам, это была картина. Хруст, треск, у Фиры рот разинут, глаза на лбу, а руки от локтей висят на вроде плеток. Один рукав задрался — Видно, как течет кровь, и сквозь порванную кожу торчит кость. «Да, субъект!» — поморщился от натурализма описания Бердичевский. «И что, его арестовали?» «Это ведь по уложению о наказаниях нанесения телесных повреждений средней тяжести, тюремное заключение до пяти лет или каторжные работы до трех». Сказал и смешался. «Очень уж по-прокурорски вышло». Но взволнованный страшным воспоминанием Голосовкер пропустил юридическую справку мимо ушей. «Какой там?» Фира в полицию жаловаться не стала. На завтра приехала к этому могилану, обняла его загипсованными руками за шею и поцеловала. За то, что признал женщину равноправным существом. Только я этого сам не видел, потому что был уже на полпути в Житомир. «Сбежали?» «Кинулся собирать деньги». Печально ответил Ифраим Лейбович. История, конечно, эффектная, но к моей проблеме касательства не имеет, протянул Бердичевский. Если Рацевича выкупил неравин, то кто же тогда? Ростовщик пожал плечами. Деньги поступили на мой счет переводом из Киевского отделения Русского торгово-промышленного и коммерческого банка. Неизвестно от кого? Дрогнувшим голосом спросил Матвей Бенсонович. «Неизвестно. То есть я, конечно, пробовал выяснить, но русский торгово-промышленный, бангойский, ни одного знакомого». А, философски пожал плечами Эфраим Лейбович. «Какое мне дело?» «Кеша, вы, наконец, закончили?» Таинственный знак. Обратно на Малую Велинскую прокурор вышел в полном расстройстве чувств. Получалось, что поездка в Житомир затеяна зря. Драгоценное время потрачено попусту. Обе версии, одна правдоподобнее другой, закончились пшиком. Есть малюсенький кончик, тянущийся из Киевского банка, но это утешение небольшое. Как юрист, Бердичевский хорошо знал, что такое банковская тайна, и относился к этому институту с почтением. Можно, конечно, послать официальный запрос через прокуратуру, но эта писанина не на одну неделю, а результат может все равно оказаться нулевым. Если отправитель денег желал сохранить инкогнито, уловок на то имеется предостаточно. Матвей Бенционович потерянно остановился, плохо понимая, что ему теперь делать и куда идти. «Неужто расследованию конец?» «А как же Пелагия?» Вдруг сзади послышался мягкий тенорок. «Господин!» «Как вас?» э, «Господин Бердичевский?» Обернувшись, статский советник увидел миловидного приказчика Кешу. «Разве вам можно вот так оставить кассу?» Удивился прокурор. «Господин Голосовкир уже ушел?» «Запирает сейф?» «Собственноручно?» Тонко улыбнулся блондин. «Мне в такие моменты положено находиться снаружи. «Что вам угодно?» «Вы хотите мне что-то сообщить?» Кеша как-то неопределенно наклонил голову, с запинкой спросил. «Послушайте, вы ведь не владелец судна кредитного товарищества, верно?» «С чего вы взяли?» Бердичевский смотрел на приказчика все с большим вниманием. «На самом деле вас интересует Рацевич, я догадался. И, кажется, знаю почему». «Почему же?» Тут молодой человек выкинул странную штуку, взял Матвея Бенцоновича за левую руку и пощекотал ему мизинцем ладонь. Прокурор от неожиданности вздрогнул. Хотел было возмутиться такой неслыханной фамильярностью, но сдержался. Диковинное щекотание напоминало некий тайный знак. — Ага, так я и знал, — кивнул Кеша, тихонько рассмеявшись. — Теперь понятно, почему вы хотите знать, кто выкупил Рацевича. — У меня есть одна верная догадочка по интересующему вас предмету. Только я не еврей, а потому бесплатных советов не даю. — Сколько? — спросил Бердичевский, осипшим от волнения голосом.